К письму были приложены две пуговицы от его куртки. К сведению читателей, ни один из персонажей этой книги не жил в городе Мюнхене между 1921 и 1924 годами, но в совокупности все они там существовали. Во имя правдоподобия типических образов автор стер Фотографически точные черты живых людей. Книга «Успех» населена людьми исторически реальными, хотя и вымышленными. Подробные сведения об условиях содержания заключенных в немецких тюрьмах тех лет содержатся в записках писателей Феликса Фехенбаха, Макса Гельца, Эриха Мюзема, Эрнста Толлера, бывших узников этих тюрем. Примечание? Феликс Фехенбах родился в 1894 году. Немецкий журналист. В 1922 году был приговорен Баварским судом к 11 годам каторжных работ за государственную измену, заключавшуюся в том, что Фехенбах опубликовал телеграмму баварского посла фон ридгера касавшуюся вопроса о репарациях. Макс Гельц 1889-1933, немецкий коммунист, за участие в выступлениях рабочих в 1920-1921 годах был приговорен пожизненно к каторжным работам, но по состоянию здоровья освобожден в 1928 году. Его письма из тюрьмы издал в 1927 году Эгон Эрвин Киш. Эрих Мюзенн. 1878-1934 годы, известный немецкий антифашистский писатель. Писал драмы, читал стихи в мюнхенских кабаре, издавал журнал «Каин», выступал против империалистической войны. В 1919 году активно поддерживал советскую власть в Баварии, за что был приговорен к 15 годам заключения в крепости. Эрих Мюзен Вышел из тюрьмы в 1926 году. В ночь поджога Рейхстага его арестовали фашисты и убили в концлагере Орненбург. Эрнст Толлер, 1893-1939 годы. Немецкий писатель, автор стихов и экспрессионистских драм, Один из вождей Баварской революции был приговорен после ее разгрома к пяти годам каторжной тюрьмы. В 1933 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Покончил жизнь самоубийством, разуверившись в победе демократических сил над фашизмом. Описание нравов и обычаев баварцев того времени можно найти в газете, выходившей тогда в баварском городке Мизбахи. Мисс Бахер-Анцайгер. Два комплекта этой газеты хранятся. Один в Британском музее, другой в Брюссельском исследовательском институте первобытных культур. Леон Фейхтвангер. Мюнхен. Март 1929 года. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.